730. тридцать матерь огни йоги если считать не то что не исполнилось а то что осуществилось уже и о чем находите многочисленные утверждения на страницах учения жизни то поразитесь с точности исполнения предуказанного сделать это возможно но отбросив личные мерки чая не ожиданий Эволюция мира идет поверх личных дел и явлений, космичен ее путь. Встать в течение великого потока, значит, чашу общего блага приять, личное благо отвергнув. Богатую пищу для духа и личность найдет в чаше общего блага. Будущее светло и знаки свершения рассеяны широко повсюду, если усматривать их, сняв личные очки.